Глава седьмая. Возвращение к прошлому. В густых октябрьских сумерках Джесселин задумчиво сидел возле тела миссис Пирстон. Поскольку Эвис исчезла в неизвестном направлении, он принял на себя роль ближайшего друга семьи и добросовестно занялся исполнением мрачных обязанностей. Впрочем, сделать это больше было некому. Из двух братьев покойный один утонул в море, а второй эмигрировал за океан. Ребенок, помимо Эвис III, умер в младенчестве. Что же касается друзей, то в последнее время миссис Пирстон до такой степени погрузилась в амбиции и организацию брака дочери, что постепенно завершила ту отстраненность от земляков, которая началась давно, еще в пору сватовства к ней самого Джесселина. После вынужденного, крайне болезненного отказа выйти за него замуж, покровитель определил неожиданно возникшего супруга Энн Эвис в суровый бизнес, добычи камня. Однако незабываемое предложение джентльмена в лондонской студии поселило в ее душе ощущение собственной исключительности. Впрочем, эту слабость следовало считать вполне простительной. Матушка не могла понять и принять нежелание дочери выйти замуж за мистера Пирстона, ведь в ее глазах он выглядел ничуть не старше, чем в то время, когда ухаживал за ней самой. Пока Джоселин сидел в печали возле тела бывшей возлюбленной, Образы других дам сердца медленно проходили перед ним скорбной чередой подобно изображениям тех троянских женщин, которых Эней созерцал на стенах Карфагена. Многих он в идеальном облике запечатлел в бюстах и скульптурах, однако сейчас представлял по-иному, в естественных условиях, со всеми недостатками, слабостями и изъянами. Спустя некоторое время, как только Пирстон опомнился и пришел в себя, образы поблекли, голоса стихли, Возлюбленные разбрелись кто куда, а он остался в одиночестве. Его вовсе не беспокоила перспектива предстоящих насмешек по поводу сегодняшнего происшествия, но он с радостью бы избавился от неверных представлений окружающих, хотя и понимал, что это невозможно. Никто и никогда не узнает правды, не узнает, чего ему так мучительно не хватало, что постоянно ускользало, заставляя продолжать поиски, пока, наконец, не открылась в девушке, которая только что его бросила. Решала не плоть. Он никогда не поклонялся плоти. Ни одна женщина на свете не претерпела от него вреда, хотя многие разжигали страсть. Никто не смог бы разгадать глубокое чувство сердечной любви и доброты, стоявшее за тем, что касалось восторженным исполнением отложенной на сорок лет приятной участи. Влечения к Эвис Третьей мир воспримет исключительно как эгоистичный интерес — пожилого мужчины к молодой девушке. Жизнь больше не казалась опытом профессионального скульптора, а представала призрачной историей. Пирстон был бы рад в этот критический день уйти отсюда, как это сделали другие. Хотелось избавиться от наваждения, совершить нечто такое, что положило бы конец поиском идеальной красоты. Так он сидел, пока совсем не стемнело, и не принесли свечи. В окна дул холодный ветер, а плавучий маяк на далекой отмеле казался слабым и безучастным. Печальное одиночество прервал звонок входной двери. Снизу донесся женский голос, показавшийся давно знакомым и в то же время отмеченным чуждым акцентом. Только одна особа в его жизни говорила с такими интонациями, глубокими, уверенными, как будто обладавшими властью. После короткого диалога на крыльце Пирстену доложили, что внизу ждет леди, с которой он, возможно, захочет встретиться. «Что за леди?» — уточнил Джасселин. Служанка помедлила с ответом. «Миссис Левер, матушка того самого молодого человека, с которым убежала мисс Эвис». «Да, я приму ее», — решил Пирстон. Он прикрыл лицо покойный и спустился. «Левер», — повторил мысленно, понимая, что слышал это имя прежде. Именно так в Риме два американских путешественника назвали ту даму, которую он принял за Марсию Бенком. В этот момент... В сознании словно вспыхнул яркий свет и выхватил из тьмы многие знакомые вещи. В гостиной стояла скрытая вуалью особа, а доставивший ее экипаж ждал возле крыльца. При тусклом мерцании свечей различить черты лица джессилин не смог. «Мистер Пирстон?» «Да, именно так. Вы представляете интересы покойной миссис Пирстон?» «Верно, хотя и не являюсь членом семьи». «Знаю. Я Марсия». «Спустя сорок лет. Уже почти догадался. Со времени нашей, последней встречи, вы почти не изменились. Но почему же визит нанести вы решили именно в этот не самый лучший день? Потому что я мачеха и единственная родственница того молодого человека, с которым убежала ваша невеста. Пока спускался, догадался и об этом. Но, естественно, я пытаюсь что-нибудь узнать о судьбе беглецов. Понимаю. Давайте закроем дверь и побеседуем без свидетелей». Марсия опустилась в кресло, и вскоре Джесселин понял, что переплетение старого и нового вовсе не случайно. О тех событиях, которые миссис Пирстон обсуждала с соседкой и сиделкой, как неопределенные слухи, она поведала, руководствуясь точными знаниями. Рассказала, как спустя много лет после расставания с Джесселином, оставшись в бедности в результате разорения и смерти отца, вышла замуж за вдовевшего давнего поклонника. Тот жил на острове Джерси и искал добрую мачеху, осиротевшему маленькому сыну. Спустя несколько лет супруг скончался, оставив ее с мальчиком, которого она сначала отдала в школу Сент-Хельерс, а затем отправила учиться в Париж и на свои скромные средства помогла приобрести профессию учителя французского языка, после чего он получил место в школе Сандборна. Спустя год миссис Левер вместе с сыном приехала на остров, чтобы узнать не только по сентиментальным соображениям, Что стало с человеком, с которым убежала в эмоциональном порыве, но потом передумала выходить замуж? Пирстон молча поклонился и вскоре узнал, что во время этой поездки миссис левер нанесла визит миссис Пирстон, и Генри познакомился с Эвис. Так началась их страстная любовь. Марсия добавила, что девушка выбросила у матери позволение брать уроки французского, отчего встречи приобрели регулярный и официальный характер. Сама Марсия никогда не препятствовала отношениям молодых людей, так как... авдовьев вновь заинтересовалась тем именем которое отказалась принять в годы заносчивой молодости и только узнав что миссис пирстон твердо намерена выдать дочку замуж за джеселина воспротивилась знакомству сына с эвис однако остановить бушующий поток уже не удалось в последнее время сын тяжело болел и когда прошлой ночью не вернулся домой она всерьез встревожилась а потом получила записку от генри с сообщением о том, что они уехали с острова, чтобы немедленно обвенчаться. Куда именно марсей не знала. «Что вы намерены предпринять?» «Ничего. Все равно того, что случилось, не исправить. Точно так же я бросил ее бабушку, и время мне отомстило». «Бросили ради меня?» «Да, и вот теперь она оставила меня ради вашего сына». Марсия долго молчала в задумчивости, а потом встала и спросила. Но не сможем ли мы выяснить, в каком направлении они уехали с острова и где теперь находятся? Что же, попробуем». Словно во сне, Пирстен отправился на поиски и взял с собой Марсию. Вскоре стало ясно, что почти каждый из жителей острова знает о паре намного больше, чем можно было предположить. На углу улицы несколько мужчин обсуждали происшествие. Разговор шел иносказательно, однако, понимая местный диалект, уловить смысл оказалось несложно. Утром, едва рассвело, в бухте обнаружилась пропажа одной из легких лодок, а когда распространилось известие о побеге молодой пары, сразу стало ясно, кто и зачем ее украл. Даже не поинтересовавшись, идет ли Марсия следом, Пирстон бессознательно свернул в сторону бухты. Хотя сейчас было темнее, чем утром, когда Эвис и Генри преодолели тот же путь. Он не сдался и не остановился, пока не дошел до воды. «Это вы? Джоселин?» Оказалось, что марси отправилась за ним и уже миновала половину спуска. «Да!» — ответил пирстон отметив, что она впервые назвала его по имени. «Не вижу, где вы, и боюсь идти следом». «Боится идти следом». Как странно, эти слова изменили его представление о ней. До этой минуты Марсия представлялась прежней, властной, непобедимой особой. Открытие вызвало странную жалость. Джоселин поднялся и на ощупь нашел протянутую руку. «Сейчас, помогу спуститься!» Потом они стояли рядом и смотрели в море, туда, где плавучий маяк светил, словно совсем забыв о беглецах. «Мне так тревожно!» — призналась Марсия. «Думаете, они благополучно достигли берега?» «Да!» — ответил за кто-то другой. У стены сарая сидел и курил рыбак. Он-то неспешно и поведал, что смотрители маяка подняли беглецов на борт. и, по их просьбе, перевезли на противоположный берег. Молодые люди пешком дошли до станции и сели в лондонский поезд. Известие пришло на остров примерно час назад. «Обвенчаются завтра утром!» — воскликнула миссис Левер. «Ну и прекрасно!» — отозвался Пирстон. «Не переживайте. Ваш сын в накладе не останется. У меня нет родственников, кроме далеких кузенов на острове, одним из которых был отец Эвис. А потому я немедленно приму меры и сделаю ее богатой невестой. Что же касается меня самого, кажется, я изрядно зажился на этом свете.